Глава 14 Врата мира. Старый колдун по имени Олег и прозвищу Великий. Тяжело вздохнув, отвел лицо от бурлящего паром котла. Снова его ментальный пасынок влез туда, куда не следовало. Впрочем, весь его путь тернистый непрост. Он все же надеялся на лучшее. Но и того, что получилось, достаточно. События идут в нужном направлении. Пусть и не быстро. А теперь необходимо отправить очередное послание к ведьме». Колдун окликнул ворона, и тот с готовностью слетел к старику на плечо. Олег подумал о том, что пора уже и девку отправлять в странствие. Как раз где-то на пути она и повстречает вновь своего Вадима. Тот так бит жизнью, и испытаниями, да покусан разными бесами что уже почти человеком перестал быть. А потому как нельзя лучше подойдет оборотню в спутнике жизни. Да, юноша грезит возвращением домой. Но пусть попробует сначала получить хотя бы половину того, что обеспечит ему призрачную возможность там оказаться. И нужно все же немного помочь своему подопечному. А то обманул его этот местный чернокнижник, точнее подловил, «Ну, да на каждого хищника и ловца свой охотник есть!» Ворон, получив очередную записку, привязанную к лапке, подпрыгнул, расправил крылья и устремился к окну. Он хорошо знал, куда лететь. Поднявшись над крышей дома колдуна, быстро набрал высоту и, поймав восходящий поток воздуха, воспарил в нужном направлении. На этот раз он не спешил. В голосе колдуна он не уловил ноток торопливого беспокойства. Вот и летел, не утруждаясь, наслаждаясь попутным ветром и проплывающими под ним пейзажами. Долетев до избушки в старом лесу, ворон предусмотрительно сделал круг, высматривая возможную опасность, и, не обнаружив ничего подозрительного, опустился на конек избы, громко хлопая крыльями. Потоптавшись пару секунд, Каркнул во все горло, уведомив о своем прилете хозяйку, если та проворонилась с ее события. Склонив голову на бок, немного помедлил и снова каркнул. На этот раз тише, но уже особым образом, как его научил старый колдун. Через пару мгновений кошка под самой крышей распахнулась, и ворон, подскочив, тут же влетел внутрь. «Снова прилетел, значится» поприветствовала его старая ведьма. Карррр! Подтвердил ворон и требовательно выставил лапу, на которой висел мешочек с письмом. Ну, давай посмотрим, что там у тебя. Ведьма сорвала послание и, накормив птицу, отправила его отдыхать, с тем, чтобы утром он был готов лететь обратно. Тем временем старуха, прочитав послание, вызвала к себе Роксолану. Ну что, роса, готова к путешествию? Девушка, что уже давно стояла рядом и с любопытством наблюдала за старой ведьмой, но не решалась вмешаться, удивленно подняла глаза. «Конечно! Ты же говорила, что надо собираться в путь, как только листья станут желтыми и начнут облетать». «Так они уже стали желтыми». «Стали, но не все, и пока не облетают. Через неделю начнут, а тебе стоит начинать собираться». «Думаю, что два дня на то хватит». «Хватит», — кивнула девушка. «Ну, тогда собирайся завтра». «А что тебе принес ворон?» «Послание». «И что в нем?» «Много чего». «А про Зимогора есть?» «А тебе зачем знать?» «Интересно». «А с чего взяла, что там будет что-то про него?» А я почувствовала, что ты в прошлый раз что-то делала для него. Но мне не сказала. Но ты и не спрашивала. А ты бы все равно не сказала. Почему? Сказала. Но не все. Все тебе знать совсем не обязательно. Тогда скажи сейчас. Старуха искоса взглянула на девушку. Он тогда при смерти был. Болотная нечисть его и задрала а я с лечебное готовила, чтобы выжил. Ворон прилетал и доставил ему мои настои. Он жив? Сердце девушки неожиданно громко-громко забилось, но голос не выдал нахлынувших эмоций, только стал более напряженным. Старуха сделала паузу, но девушка выжидательно молчала, ничем не выдавая своих чувств к парню. Насколько я знаю, он жив но снова попал в очередную передрягу. «А тебе нужно думать о себе и успеть добежать до места силы, пока не облетели последние листья. Я успею. А я могу ему помочь?» «Можешь», усмехнулась ведьма, «если вовремя добежишь до места силы». «И что? Чем тогда я ему помогу?» «Чем? Не знаю пока. Но он тоже туда идет». «Да, да, поэтому собирайся, да ничего нужного не забудь». Узнав такие новости, роса даже не знала, радоваться ли ей или огорчаться. В любом случае, с Зимогором она сможет встретиться, и тогда станет все ясно. Может, продолжение их знакомства и помощь сблизит их, а может, совсем наоборот. А в том, что поддержка будет обоюдной, Расса не сомневалась. Не такой Зимогор человек, чтобы оставить бедную девушку оборотня. Он поможет ей, а она ему. Если он захочет, конечно. От этой мысли девушке сразу стало теплее и светлее на душе. Всегда хорошо, когда тебя кто-то ждет. Или хочет увидеть. А Зимогор уж точно будет рад встреч. Она видела взгляд юноши и чувствовала его желание обладать ее телом. Всем самцам это надо. Ну что ж, пусть попробует. И она... Что она? Додумывать не стала, а убежала к себе на чердак. Ей еще нужно все собрать и отоспаться перед дальней дорогой. Опустившись на душистое сена она вновь погрузилась в девичьи мечты что будили в ней страсть так же, как и в обычных девушках. Вот они вместе, вот бегут. Она в обличье рыси, а он, он, он. Тут она не выдержала и зарыдала, потому как Зимогор мог быть только человеком и больше никем. Да, существовала возможность его инициировать, но это лишь в случае его сознательного согласия и наличие любви к другому оборотню. Только тогда у них может получиться пара. Росса не хотела своему ребенку той же судьбы, что произошла с ней. Быть чужой для матери и не знать своего отца. И из близких с ней все это время находилась лишь бабка, старая ведьма. Да, она заботилась о лисе. Но заменить ей мать и отца так и не смогла а девушке хотелось бы полноценную семью и чтобы у них даже появилась своя собственная стая или хотя бы маленькая деревня оборотней, в которой они смогли жить, наслаждаясь друг другом. Увы, роса вздохнула, понимая, это всего лишь глупые мечты. Она сразу вернулась из мира грез в обычный мир и, не сдержав слез, уткнулась в подушку набитую мягкими перьями лесных птиц. Два дня незаметно пролетели в сборах, и вот роса уже стоит на пороге с большой котонкой за плечами. В ней одежда, на случай встречи с людьми, запас продуктов, зелья лекарства, мази и магические амулеты. Даже есть оружие, небольшой костяной кинжал, что с легкостью режет и плоти шкуру. Ну все, Роксолана. «Береги себя и смотри в оба!» — обратилась с напутствием старая ведьма. «Я буду следить за тобой и направлять. А, быть может, и помогать по мере сил. Мало их сейчас у меня, но все они прибудут с тобою. В добрый путь!» Раса кинулась к старой ведьме, обхватила ее тонкими руками, покрытыми белесыми густыми волосками, и залилась слезами. Хныкала она недолго, быстро справилась с эмоциями. Отошла, в последний раз взглянула на свою бабку и, развернувшись, побежала прочь. Немного отбежав, она обернулась в рысь и, держа котомку уже в зубах, потрусила вперед, быстро затерявшись между стволами деревьев. Старая ведьма тяжело вздохнула и ушла в резко опустевшую избушку. Она сделала для бедной девочки все, что могла. Но боги так решили, и теперь все зависит не от нее. Несколько по-другому складывалась судьба других людей, связанных с Зимогором, общей канвой событий. Шевалье-де-Рюзак добрался до Москвы намного раньше, чем белозерцев. Но город не встретил его блинами и распростёртыми объятиями. Скорее наоборот. Французы, проживающие в иноземной слободке, отнеслись к его приезду весьма холодно, да он и сам не напрашивался к ним в друзья. Он приехал в Москву, чтобы заработать денег и скрыться от преследования, и непонятно, чего желал больше. Помыкавшись и предлагая всем подряд свои услуги, он в конце концов вышел на коллег по некромантии, а те посоветовали пока не высовываться и отправиться в одну из тайных лабораторий, куда как раз возвращался ее владелец, поляк, что успешно спрятался за личиной православного послушника. Шевалье были безразличны чужие моральные принципы, он лишь желал устроиться здесь как можно лучше и стать своим среди чужих. И он поехал в лабораторию которая ему совершенно не понравилось, Расположенная где-то в глуши, возле православного монастыря, она больше напоминала пещеры первых схимников, что претела французу. Но других вариантов никто предлагать не собирался. Пробыл там шевалье-де-рюзак недолго и только приступил к обширным экспериментам под руководством хозяина лаборатории, когда сюда нагрянул его старый знакомый увидев которого, француз поначалу растерялся от удивления, а потом даже обрадовался. Как раз и долг вернет. В смысле, не будет долго мучить неизвестностью. Ежи Менжинский, он же Василь Кука, оказался вторым помощником Келларя из монастыря, что уехал в Москву, чтобы никогда не вернуться. Нет, он вернулся, но не в монастырь а в свою, как он называл, берлогу. Сюда же привел и нового напарника, так как старого пустил на эксперимент, что закончился весьма неудачно, отчего его старая лаборатория оказалась разгромлена, а сам напарник убит с превеликим трудом, аж вспоминать неохота. Но сейчас, набравшись опыта в черной магии и некромантии, он мог продолжить свои научные изыскания а уж с новым опытным напарником переселиться куда-нибудь подальше от опасного соседства. Благо, у него уже имелось на примете парочка весьма удобных и густонаселенных мест. Но тут попался этот молодой Литвин, и все стало гораздо интереснее. «Что ты с ним предлагаешь делать?» спросил шевалье у ежи, когда Вадим оказался у них в руках. Кстати, все вышло совершенно случайно. Сработала одна из ловушек, а дальнейшая оказалась делом техники. Что? Да то же, что и с остальными. Сделаю из него беса, только более сильного и послушного, чем прежние. Он смог убить двух стражей и найти меня. На это мало кто способен. Монахи так и не вычислили меня и даже не догадывались, кто я. До последнего исчезновения а все из-за этого келларя. Признаться, я думал, что его отсутствие так быстро не обнаружат. А если и обнаружат, то не найдут. Но этот фрукт все нам испортил. И как он, интересно, смог найти потайной вход в мою запасную берлогу? Это ушлый Литвин. Кивнул шевалье на безвольное тело молодого парня. Был у меня в охране, когда я шел в Москву, пока не повстречал крупный отряд. Я думал, что он погиб. Как видишь, спасся. И даже каким-то образом оказался здесь. Да, интересно. А что это на нем? Потянул Шевалье за шкуру, намотанную на тело Вадима. Ба, да это весьма ценный трофей. Надо его хорошенько рассмотреть. Шкура сползла, и Шевалье заметил множество повреждений на теле Белозерцева. А и покусали его сильно. «Скоро он сам обратится без нашей помощи. Надо спешить провести над ним эксперимент». Они совершенно не обратили внимания на тяжелый кожаный пояс, что сполз с Вадимой и теперь валялся в углу, куда его зашвырнул слуга-некроманта. Бронированная шкура заняла место под столом, чтобы получить свою толику внимания, но позже. Сейчас же оба решили сделать все возможное, чтобы успеть заполучить себе нового слугу с желаемыми качествами. Вот только они не знали, что собой представлял Вадим, и как на него влияют все эти укусы, вирусы и прививки от них. Подвесив безвольное тело юноши под потолок за руки, они очистили его раны от грязи, чтобы оценить степень полученных повреждений. И сразу же заметили глубокие шрамы. «А этот Литвин побывал уже во многих переделках». «А не он ли убил болотную нечисть?» — произнес Шевалье. «Без разницы», — отозвался на Туполяк. «Сейчас узнаем, что из него может получиться». «А нас не найдут те, кто направил его по твоим следам?» — продолжал задавать неудобные вопросы Шевалье. «Не найдут. Я все предусмотрел». Они могут найти мою старую лабораторию, потом пойдут в другой отнорок Там упрутся в тупик. Хотя этот смог найти тайный выход, но все равно, если они и пойдут по нему, то упрутся в завалы и потеряют след. Мы же находимся совсем в другом месте, надежно спрятанном далеко в стороне. «Ну, тогда да. Что ж, приступим». Разложив варварского вида инструменты, зелья, жидкости и другую алхимическую утварь, они принялись колдовать, совершая бесовский обряд. Шевалье в этом уже давно поднаторел, и поэтому процесс пошел, что называется, без сучка и задоринки. Подготовив площадку с начертанными на ней каббалистическими знаками, он принялся петь черные псалмы желая подготовить тело и душу, испытуемого к обряду. Для этого тот должен был выйти из бессознательного состояния, после чего уже его можно было поместить в центр багровой пятиконечной звезды. Для этого Вадима принудительно напоили нужным отваром. Вадим медленно выплыл из бессознательного состояния, что давалось ему тяжело. Вирус, пытающийся пробиться сквозь защиту, лихорадил кровь юноши. Она буквально кипела от борьбы лейкоцитов и клеток киллеров с чужеродными бактериями. Высокая температура от этой борьбы туманила голову и лишала сил. Но организм Вадима, закаленный как иммунными прививками из детства, так и ведьмиными зельями, боролся изо всех сил. Оба некроманта об этом не знали думая, что все идет по их плану, и жертва постепенно принимает желаемый облик. Однако получилось совсем не так. В какой-то из моментов Вадим открыл глаза. Его сознание прояснилось, и он смог рассмотреть перед собой две человеческие рожи. Одна показалась ему смутно знакомой. Но он еще не совсем пришел в себя и никак не мог понять, где находится». И почему одна из этих рож ему знакома? Очнулся, но ведет себя как-то не так, сказал поляк. Да, просто парень силен, встречался уже с мертвяками. Быть может, даже имеет сопротивляемость к ним. Но мы все равно его сломаем. Вадим расслышал последние слова, и его это сильно задело. Нет, то, что он висел на дыбе, ему тоже не понравилось. Но тут присоединился моральный аспект его третирования. В венах вскипела и так уже чересчур горячая кровь. Он дернулся. Но цепи, конечно же, оказались сильнее. О, очнулся. Давай его снимем и поместим в центр звезды. Дальше будет проще. Ты слышишь нас? И тут Вадим смог понять, кто перед ним. Мир здесь оказывается очень тесен. Прошло совсем немного времени, и они снова встретились с Дэрю А он ничего сделать не может. Оружия нет, пистоль и сабля неизвестно где. А у его мучителей в руках только ритуальные ножи да свечи. Хотя вон, вроде на стене, поблескивают ножны каких-то то ли сабель, то ли мечей. Но ведь надо б нас сначала освободиться. Вадим попробовал пошевелиться и тело сразу же отозвалось острой болью. Опять он попал в переделку. Только теперь пострадала не спина, а руки и ноги. Трудно будет сражаться в таком виде с заведомо сильным и опасным противником. К тому же их двое, и никто из них не ранен. Короче, полная же А придет ли помощь, неизвестно. Оба некроманта приблизились к юноше, намереваясь снять его с цепей. И Вадим решил показать безвольность и апатию, хотя сердце его наоборот желало бороться до конца. Но сейчас главным оказалось не оно. Разум, холодный и критически настроенный, давал команду телу. И Вадим стал играть вынужденную роль. Обмяк, принялся бормотать что-то несуразное пустил слюну, что тонкой вязкой струйкой выплеснулась изо рта и повисла на щеке, неспешно стекая вниз. Для пущего эффекта изобразил подучую, болтая не в попад руками и ногами. Да они сами дергались от боли и онемения. Его сняли и поволокли в центр багровой звезды. «Вот дались им эти звезды», — вяло думал Вадим. Дожидаясь удобного момента для освобождения, а он всё никак не наступал. Его затащили в центр звезды и бросив стали зажигать свечи. Всё же Вадим смог улочить удобный момент, попытался вскочить и наброситься на поляка, который показался ему менее сильным. Но разница между здоровым и ослабевшим от ранения человеком оказалась кардинальна. Схватив за руку врага, Вадим попытался вырвать у него ритуальный нож. Но, получив жесткий удар кулаком прямо в лицо, упал обратно в круг. Псяк рев, стал ругаться поляк. Смотри, не сдохни раньше времени, а то получится плохой слуга. Начинаем, Рюзак? Начинаем, согласился тот. Ты только сам выйди из знака Поляк, еще раз выругавшись, покинул периметр пятиконечной звезды чтобы встать рядом с шевалье и поджечь оставшуюся незажжённую свечу. Взяв в руки череп и нож, Ежи застыл в нетерпении. Он успел порезать жертву ритуальным кинжалом и теперь не сомневался в том, что всё пройдёт по плану. Француз не был так уверен в удачном исходе эксперимента, как поляк. Всё же опыт он имел гораздо больше и трезво оценивал возможности жертвы. Проверив все приготовленные атрибуты еще раз, Дерюзак взял в руки книгу заклинаний и начал процесс инициации жертвы, в сильного и беспощадного беса, что будет служить только ему, а не глупому поляку. Для этого нужно лишь подправить пару слов в длинном заклинании, привязав новоявленного монстра только к себе. Начав речитативом, он сначала медленно и нараспев а потом все быстрее, повышая голос, стал петь заклинание. Поляк вторил французу, повторяя слово в слово. Вадим молчал. Не в силах пошевелиться от усталости и боли. Но сознание не терял и воспринимал все происходящее как странный фарс. Он чувствовал, что ничего у этих двоих не получится. Его организм уже претерпел все необходимые изменения и приобрел иммунитет ко всему, что здесь могло его убить, кроме холодного и огнестрельного оружия. Да, ему можно оторвать голову лапами или вырвать сердце когтями, тем самым лишь и в жизни. Но заразить какой-либо болезнью или вирусом уже невозможно. Максимум того, что с ним произойдет, это кратковременная лихорадка, которая будет побеждена его кровью переработано и исторгнуто прочь, другого не дано. Вадиму хотелось рассмеяться в лицо этим двоим. Но подобную глупость не стоит делать. Пусть израсходуют силы, что даст ему кратковременную передышку, а дальше он сможет найти возможность им отомстить. И сделает это живым, а не мертвым. В этот момент ему в глаза ударило какое-то сияние и он невольно прикрыл их, чтобы уже в своей голове увидеть медленно открывающие огромные врата. Они оказались сделаны из толстого черного железа, покрытого затейливыми завитушками, что складывались в различные узоры и изображения неведомых птиц и животных, иногда настолько причудливых или фантастических, что человеческий мозг отказывался в них верить и воспринимать. Двери открывались все больше, давая возможность в них выйти или, наоборот, кому-то зайти. В открывавшуюся щель виднелось черное пространство, что вскоре стало ребить от присутствия многочисленных разноцветных точек. По мере того, как щель становилась шире, количество точек увеличивалось. Они становились мельче, вспыхивая мириадами разноцветных огней чем поражали любое человеческое воображение и дарили неизмеримую тревогу и божественный трепет одновременно. «Это космос!» — невольно шепнули губы Вадима. И сразу же вслед. «Врата мира!» «Это врата мира!» «Ты прав!» — донесся до него знакомый голос. «Ты прав!» — а они нет. «Поэтому тебя ждет большое будущее!» а их короткое настоящее. Они ошиблись, открывая ворота. Они не ведают, что творят, думая, что превращают тебя в могущественного раба, а на самом деле дают тебе возможность покинуть этот мир. За открывающейся дверью тысячи миров и миллиарды путей, что неведомы никому из ныне живущих, не предназначены они и для тебя» а значит, тебе нет туда пути. И страж ворот о том знает. Он сейчас изрядно удивлен тем, что они открываются. Покорные воле каких-то глупцов. «Как так получилось?» — шепнул Вадим. «Это потому, что древние сатанинские псалмы, которые они сейчас читают, искажены самой природой твоей души. Если бы ты был человеком этого мира, то у них бы получилось исполнить задуманное. Но ты из другого мира. Ты из нашего и в то же время совсем не нашего будущего. И твой путь затерян среди этих дорог. А как выбрать именно ту, на которую должна ступить твоя душа? «Как?» — снова шепотом выдохнул Вадим. «Никак. Они не знают. Ты не знаешь. Не знает твоя душа». И моя душа тоже не ведает ответ на этот вопрос. Быть может, в курсе страж ворот. Но у него есть планы гораздо весомее планов этих двоих. У него нет времени на решение судьбы одной из триллионов душ, о которых он и знать не знает. А потому сейчас он явит себя. И дверь мира захлопнется, скорее всего, навсегда. Он идет, я ухожу. «Прощай». Вадим глянул в сторону огромной двери, приоткрытой уже почти наполовину, и увидел нечто ослепляющее, страшное и в то же время невообразимо красивое. Видение вызвало у него такой восторг, что сердце буквально задохнулось от охватившего его трепета. И в то же время это нечто оказалось настолько отталкивающе безобразным, что все внутри тут же охватил невообразимый ужас от вселенского мрака, что истончал образ этого неземного существа. Волна жуткого потустороннего холода ринулась вперед, проникнув из-за двери и устремилась к двум недотепам, что вздумали решать судьбу человека из другого мира. Резкий порыв космического вакуума хлестнул створки двери, тут же закрыв их наглухо. Удар оказался настолько страшной силы, что врата мира вздрогнули от верха до самого низа. Покрытые фантастическими узорами створки, угрожающе скрипнули и мгновенно закрылись, издав оглушающий громкий гул вселенского краха. На мгновение Вадим мог узреть из сине-черный чешуйчатый хвост неведомого существа. И тут же всё померкло перед его глазами. В пещеру резко проник жуткий холодный ветер, от дуновения которого мигом погасли все свечи. А стены, пол, потолок и окружающие предметы мгновенно покрылись изморозью. А потом долетел инфразвук, выбивший из рук поляка и француза ритуальные ножи, а самих их отбросил прочь. Измятые, как от удара страшной силы, тела разлетелись в разные стороны, бесформенными куклами. А Вадим взвыл от боли тонким жутким голосом. К нему как будто подвели ток огромного напряжения, оставив на теле жуткий электрический ожог, что позднее сформировался в черную печать избранного и отверженного стражем мира. Ну а пока он лишь потерял сознание.